Глава 4. Пока Лейла шла от своей каюты до рубки, ей на пути не попалось вообще никого. Хотя на военном корабле, в принципе, встретить праздно шатающихся людей сложно. Тем не менее, кто-то из отдыхающих смен должен был попасться. Но нет. Даже в кают-компании, куда графиня заглянула по пути, никого не оказалось. Так и шла. Пустым коридором в неровно-оранжевом свете тускло тлеющих ламп. Энергии кораблю явно не хватало. Лейла, с сожалению, вспоминала о госпитальном судне, пришедшем вместе с конвоем от отца. Вот туда точно можно было разместить и 10 тысяч человек, без каких-либо последствий для систем корабля. К сожалению, госпитальное судно было уничтожено почти сразу, как только противник появился в Солнечной системе. Да и в гонке на выживание шансов у него не было, слишком медленный. В глубине души теплилась надежда, что кроме них, из ловушки в Солнечной системе удалось вырваться еще хоть кому-нибудь. Только вот опыт подсказывал, что нет. Никто не ушел. В эскадре, присланной отцом, были в основном легионеры. Те, кто прошел с Виком десятилетия галактической бойни. Вряд ли кто-то из них отступил или струсил, сбежав из системы, пока была возможность. Лейла сейчас вот так, без нейросети, не могла восстановить ход боя в деталях. Что точно помнила. Так это как легкие истребители, расстреляв боекомплект, шли на таран, давая шанс транспортом забрать детей, а после набрать разгон для прыжка. Что произошло после того, как они покинули систему, Лейла не знала. Даже попыток связаться с оставшимися не предпринималось. Не до того было. Кто бы что ни говорил, Вик умел вести за собой людей. Да, порой он был жесток, а порой Лейли казалось, что муж и вовсе безжалостный маньяк, наслаждающийся чужими смертями. Только она знала и другую сторону мужа, ту, о которой в галактике вряд ли кто-то даже подозревал. Ответственный и преданный тем, кто в него поверил. Он не знал, как надо правильно. Редко говорил ей теплые слова, еще реже делал какие-то романтические вещи. Он просто был каменным волнорезом, за которым можно спрятаться. Не бросал своих в любое пекло первым. Лейлу раздражала его вот эта патологическая ответственность. Особенно, когда она улетела к отцу, а Вик остался с легионом. Он должен был улететь с ней, но он остался с бойцами. Позже, остыв, Лейла осознала, что она не права. Нужно было остаться с ним. В огне боев и круговерти смерти. Она должна была остаться с ним рядом. Вик не сказал ей ничего, когда она вернулась. Только обрадовался. Кажется, он и на свою планету полетел только, чтобы побыть с ней. Да, змей. Конечно, особо и не спрашивал, но, думается, Вик мог изменить мнение даже этого упрямого, битого жизнью человека. Если честно, Лейла немного боялась змея. Сама не понимала, почему, но именно боялась. Что-то такое было в нем страшное. Казалось бы, на что Вик жестокий и жесткий человек, но у него хотя бы точно были принципы и цели. Змей был непросчитываемым. Абсолютно. Он мог бросить все и годами шариться по закрытым секторам в одиночку. А мог бросить все и рвануть вытаскивать старого друга из тюрьмы, предназначенной для сумасшедших псионов. Безумно любил детей и жену, но легко отпустил. Странный он змей. Непонятно чем руководствуется. Даже перед тем, как вступить в бой с силами вторжения, он удовлетворился, что началась эвакуация с земли. Да и вначале был на одном из транспортов. Лейла даже думала, что он так и останется на нем. Но нет, как только стало ясно, что Вик принял решение дать бой, змей без раздумий вылетел на крейсер, чтобы занять место в рубке. А еще, хотя это больше по рассказам Вика, В самые критические моменты, когда казалось, что выхода нет, змей всегда приходил и вытаскивал. Вот и сейчас Лейла истово надеялась, что с Виком будет все хорошо. Он же не один. Как бы она ни старалась переключиться на текущие проблемы, но сердце давило тревога за любимого человека, оставшегося прикрывать их бегство. Разум уже вполне смирился с осознанием того, что оставшиеся прикрывать бойцы на единственном крейсере Вряд ли смогут выжить в неравной схватке. Но сердце надеялось иррационально. На что надеялось? Наверное, на чудо. Так погруженная в невеселые мысли, Лейла сама не заметила, как оказалась перед закрытым входом в рубку. Очнулась от того, что дверь не открылась автоматически, как обычно. Графиня слегка даже растерялась. Но потом вспомнила, что сейчас у нее нет нейросети скин просто не среагировал на ее появление в зоне действия охранного контура. Поморщившись, Лейла достала планшет и, уже активировав его, приложила к панели управления. Но этого было мало. Пришлось еще демонстрировать сетчатку глаза и прикладывать руку к сенсору для сверки отпечатка ладони и забора ДНК. Вся процедура заняла минуты три, что совсем не доставило радости графине. В рубку она зашла изрядно раздраженная, и удивленно заозиралась. Она ожидала увидеть полную вахтовую смену, как и положено на боевом корабле в неизвестной, возможно, вражеской системе. Ничего подобного. Рубка была практически пуста. Только лишь навигатор лежал, прикрыв глаза в своем ложементе, да за центральным пультом сидел командор Грайс в одной футболке. Без кителя. И что еще больше выбило Лейлу из колеи? Без костюма. Это было грубейшим нарушением всех возможных правил и требований безопасности. На ее появление никто не среагировал. Навигатор, понятное дело, скорее всего, он сейчас в слиянии с Искином. А вот то, что командор Грайс допускает такие вольности, это было неправильно. Дисциплина на флоте всегда была жесточайшей. Пусть сейчас она на транспортном корабле, но уставы действуют и тут. Кстати, командор тоже, кажется, не заметил ее появления, рассматривая развернутые голограммы, на которых отображались какие-то графики и схемы. Сжав губы так, что они слились в тоненькую ниточку и, наливаясь злостью, Лейла быстро зашагала командору. То ли она громко топала, то ли командор почувствовал ее злую ауру, но он мотнул головой и развернулся навстречу графине, даже не попытавшись подняться с кресла. Лейла уже собиралась обрушить на него весь свой гнев, но споткнулась на полуслове, увидев лицо Грайса темные круги под глазами, впавшие щеки и набухшие веки. Одного взгляда ей хватило, чтобы понять, командор устал. Устал жутко, осунулся и похудел, и выглядел лет на триста, не меньше. Хотя, может, ему так и есть. Графиня как-то не удосужилась пролистать личное дело командора, пока восстанавливалась в своей каюте. «Госпожа!» Взгляд Грайса наконец сфокусировался на фигуре, стоящей перед ним Лейлы, и сделал попытку подняться. Правда, не очень-то и активную. Лейла махнула рукой, давая понять, что не нужно, и Грайс тут же опустился обратно. «Вы, наконец, выздоровели!» В голосе опытного боевого офицера слышалась едва заметная надежда. На что рассчитывал и надеялся командор, Лейла не поняла но заметила, как чуть выпрямилась морщина на лбу Грайса. «Относительно, командор, строго и сухо, все же злость на нарушение никуда не делась», — ответила Лейла. «Доктор разрешил вернуться к несению службы, хоть и с ограничениями. Так что, командор, мне бы хотелось, чтобы вы ввели меня в курс дела и, в конце концов, объяснили бы мне, почему в рубке нет вахтовой команды». Грайс тяжело вздохнул. Поднял глаза на Лейлу и устала так, словно держит на плечах неподъемную ношу, ответил. «Да тут ничего необычного. Смысла нет держать полную смену в рубке. Если честно, на мой взгляд, сейчас дежурство тут — самая бесполезная вещь во Вселенной. Корабль находится в глубине астероидного поля, разведывательные зонды вывешены по всей системе. Если вдруг кто случайно изобретет, в чем я сомневаюсь то мы успеем спокойно занять свои места. Правда, зачем это делать, непонятно. Боевому кораблю мы можем противопоставить только легкие истребители и штурмовики, да надеяться на удачу. Собственно, при появлении любого боевого корабля, который нас может обнаружить, нам однозначный конец. Мы даже покинуть систему не можем. а Грайс махнул рукой и как-то растекся по креслу, прикрыв глаза. Лейла вдруг поняла, этот битый жизнью космический волк надломился. Нет, еще не сломался, но надлом уже заметен. Только вот понять, с чего бы вдруг она не могла. Корабль в астероидном поле. Хорошо. Зонды и истребители тоже неплохо. Но вот такой упаднический настрой. Их, по крайней мере, до сих пор не догнали преследователи, что уже само по себе говорило об определенной удаче. Кстати, Данный факт вселял в Лейлу надежду, что Вику удалось выкрутиться и в этот раз. Она уже собралась сказать что-нибудь резкое, чтобы привести Командора в себя, когда он как-то нехотя поднялся из кресла, чуть покачнувшись, и едва успев поймать равновесие, оперевшись на подлокотник. Лейла было собралась помочь Командору, уж очень он выглядел уставшим. Но потом до ее носа дошел тяжелый запах перегара. Командор был не уставший, он же в стельку пьяный. И как только умудрился с рабочей нейросетью так нализаться? А ведь Лейла его уже начала жалеть, как оказалось зря. Тщательно удерживаемое внутри напряжение, раздражение и злость вдруг поняли, что последняя преграда в виде остатков силы воли и разума исчезла. Все, все, что копилось эти долгие недели в мозгу графини, не найдя больше места для терпения, вывалилось на голову командора. Следующие минут 10 Лейла просто орала на командора, будто перед ней неубеленный сединами боевой офицер, а нашкодивший курсант, который умудрился в увольнение совратить генеральскую жену, подраться с безопасниками, а потом еще и приставал к декану с неприличными предложениями. Причем обороты речи, которые использовала графиня, заставили бы засмущаться и боцмана-скаботажника, а уж какую-нибудь впечатлительную девицу давно бы уже унесли в лазарет приводить в чувство. Командор, поначалу вяло отреагировавший на ругань графини, чем дальше она расходилась, тем больше начал вникать в суд предъявляемых претензий. Краснел, бледнел, покрывался испариной, изредка пытаясь что-то промучать в свое оправдание. Но какой там? Лейла ему и рта раскрыть не дала. Причем ее экспрессия была такой, что навигатор, вынырнувший из слияния, притворился мертвым, и старался не дышать лишний раз. Наконец Лейла выдохлась, оборвав очередное ругательство, описывающее компетенцию командора на полуслове. «Госпожа!» Командор Грайс тут же постарался воспользоваться паузой в монологе. «Что, госпожа?» Лейла, которая вроде бы уже выдохлась, тут же зло его перебила. «Наверное, будь она псионом, командор бы уже помер в мучениях. Ничего не хочу слышать!» «Сейчас бегом в медотсек, приводите себя в порядок, и через...» Она на мгновение задумалась. «Через два часа жду в рубке весь офицерский состав». Но... Грайс, видимо, собирался что-то возразить. «Весь с обоих кораблей. Это приказ», — припечатала Лейла. «А теперь кругом бегом марш!» Командному голосу графини мог в этот момент позавидовать пехотный сержант. Опыт службы в Легионе не прошел зря. Командора после этого буквально вынесла из рубки. Он и сам не понял, в какой момент сорвался с места и побежал, словно юный курсант, выполнять приказ. Лейла же выдохнула, крепко зажмурила глаза, успокаиваясь. Злость отпустила. Наверное, и стоило посетить тренировочный зал, прежде чем приниматься за работу, чтобы сбросить напряжение. Но она поторопилась и, как итог, сорвалась на командоре. Хотя, нужно сказать, причина для выволочки все же была. На посту пьяным быть нельзя. В иных условиях. Офицера ждало бы разжалование и увольнение. Так что 10 минут начальственного крика — не такая уж и большая плата за проступок. Хотя, возможно, Лейли стоило бы и вызвать пару десантников, чтобы арестовали командора. С другой стороны, это сделать всегда успеется. Все равно деваться с кораблей командору некуда. Да и как ни крути, За то время, что она была недееспособна, он все же управлял соединением. Кстати, собрание офицеров она назначила, а вот что обсуждать, пока и не в курсе. Так что надо хоть немного войти в курс дела. С сомнением, посмотрев на навигатора, притворяющегося занятым, Лейла отмахнулась от идеи пораспрашивать его. Достав свой планшет, она плюхнулась в ложемент, до этого занятый командором, и начала погружаться в информационный поток. Без нейросети это было не очень удобно, но у нее целых три часа в запасе, так что минимально подготовиться.